Теннисистка, чей бирюзовый взгляд показался Илье таким одушевленным, была сейчас для нее чем-то, что означало переход к новой жизни. Может быть, она принесет мне счастье. Кукла, задуманная и начатая в тот самый трудный момент жизни, переезжала теперь вместе с хозяйкой на новую квартиру и разделяла ее надежды на лучшее будущее. Оп! Зоя кокетливо застыла в дверях, балансируя на одной ноге. Другую ногу, обутую в красный сапожок, она как будто предъявляла всем присутствующим, предлагая полюбоваться стройными линиями колена, икры и лодыжки. «Мусор выбрасываем!» «Маша переезжает», — запыхавшийся Андрей выпрямился и вытер лоб согнутым локтем. Илья представился, перегнувшись через плечо парня. Подошедшая сзади Маша смотрела на гостью, стараясь не выдать бушевавшего в ней размущения. Она была более чем уверена, что брелок украла именно будущая невестка, и версию насчет Павла рассматривала только из чувства справедливости. Однако Зоя бестрепетно встретила ее пронизывающий взгляд и воскликнула. — Как? Ты совсем уезжаешь? — Ну, это же странно, этого не поймут. Скажут, что мы тебя выжили еще до свадьбы. Зачем меня выживать? — пожала плечами Маша. У тебя своя квартира, куда лучше этой. Нет, торопливо возразила та. Квартира съемная, и как раз скоро придется возобновлять аренду. Я не против, но если тут никто не будет жить, может логичнее нам переехать сюда? Маша, впервые слышавшая о съемной квартире, не нашла ответа. Пользуясь паузой, ничуть не смутившаяся Зоя снова повернулась к Илье, меря его дразнящим невинным взглядом. — А я как раз хотела с вами познакомиться. Я ведь утром была у Маши в гостях, но вас не застала. А вдруг не она украла? Холодея подумала Маша, какой бы наглостью ни обладала Зоя, но... Так разговаривать с окраденными ею людьми могла только прожженная воровка, давно привыкшая блефовать. Илья обнял Машу, чем доставил девушке огромное удовольствие. Она заметила, как исказилось лицо Зои, не терпевшей, когда в ее присутствии ухаживали за другими женщинами. — А вы приезжаете еще? — Вместе с Андреем и Григорием Сергеевичем, радушно пригласил мужчина, не переставая улыбаться, Маша уже знала эту его улыбку, широкую, обоворожительную, прикрывавшую совершенно иные чувства. Илья пользовался ею как ширмой, за которой хотел что-то спрятать. У нас наметился ужин в честь помолвки, так что откладывать не стоит. Свадьба в субботу? Ну, тогда мы соберемся в пятницу. «Идет?» «Накануне свадьбы», — промямлила Зоя, теребя в руках лаковую красную сумочку. Она беспрестанно щелкала замком, явно не замечая этого нервного жеста. Предложение Ильи почему-то смутило ее, и Маша взглянула на нее еще более пристально. «Нет, я вряд ли смогу», — выдохнула наконец Зоя. С трудом переступив загромоздившую проход коробку, девушка оказалась в прихожей. Послав бледную улыбку Илье, она повернулась к жениху. — Будет столько хлопот, я даже думать об этом боюсь. Меня очень беспокоит торт. Ты ведь не знаешь, возникли кое-какие проблемы. Но ты, конечно, можешь поехать в гости вместе с папой. — Он уже ей папа? Маша взглянула на отца и снова поразилась тому, каким растерянным и зажатым тот выглядит. С того момента, как он познакомился с Ильей, отец чувствовал себя явно не в своей тарелке. Девушке казалось, что странно реагировать столь различным образом на два одинаковых события: сын женится, дочь собралась замуж. У нее мелькнула мысль, что, возможно, подсознательно отец отождествил себя с Андреем, оправдывая тем самым собственную женитьбу на другой женщине.